Глава 17. Смена планов. — О, привет! Я ждал, пока Толяныч обратит на меня внимание минут 10, не меньше. Однако он, судя по всему, был слишком погружен в какие-то свои дела, так как даже не заметил меня, впирившись взглядом в экран терминала. Лишь когда я вежливо кашлянул, он поднял голову. — Снова привет! — кивнул я. — Есть разговор! — Что, в муравейник собрались? — улыбнулся Толяныч. — Ко мне за огнеметами и запчастями. — Так не вопрос, все уже собрано и приготовлено. — А почему ты сам? Там куча всего, один не утащишь. — Я поговорить, — повторил я и просто выложил перед талянычем на стол жука. Опа — Опа! — хмыкнул Толяныч. — Что за хрень? «Не самоуничтожился, что ли? Почему? И чего раньше-то не сказал?» Он схватил устройство и принялся его вертеть. «Это не один из тех, что ты нам давал», — сказал я. «Уже вижу», — мрачно ответил Толяныч. «Серийный номер другой. Где нашел его?» «Это не столь важно», — ответил я. «Вопрос в том, что там есть еще». «И что там есть еще?» «Мне показалось, или Толяныч напрягся?» «Сначала пара вопросов, если позволишь». «Ну, валяй!» «Ты говорил, что на тебя работает еще одна группа. Где они?» «Выполняют задания». «И как долго?» «Достаточно для того, чтобы я начал переживать, справились ли они или нет». — А если не справятся, в клонах не появится. У них нет... денег на клоны у них нет. Кажется, Толяныч оговорился. Хотел сначала сказать «нет клонов», но вовремя спохватился и поправил сам себя. — Значит, они уже давно пропали, и ты не знаешь, что с ними? — Нет, — покачал головой Толяныч. А как они выглядели? Ну, в смысле, какая экипировка, оружие? — Да, собственно, ничего необычного. Просто колонисты. — уклончиво ответил Толяныч. — А как насчет этого? — я кивком указал на жука, все еще находившегося в руках Толяныча. — Тоже вполне обычная экипировка. — Чего ты хочешь? — вздохнув, спросил Толяныч. — Для начала узнать, откуда у тебя жуки. — С черного рынка, — ответил Толяныч, — купил еще до прилета сюда. — Врет, как пить дать врет. — А кто тебе их настроил? — поинтересовался я. — Да есть умельцы, — вильнул Таляныч. Толяныч, давай на чистоту, — предложил я. — Так ты скажи, чего надо, я и отвечу, а то устроил мне тут допрос. — вспылил Толяныч. — К чему все эти вопросы? — Хочу узнать, кто ты, кто была та группа и чего вам вообще надо. — В каком смысле кто мы? — осторожно спросил Толяныч, резко сбавив тон. — А я сделал себе еще одну зарубку. Он сказал, кто мы. Значит, это не просто наемники, не просто колонисты. Это его группа и сам Толяныч действовали вместе. И значит, мои товарищи правы, с большой вероятностью погибшие на болотах солдаты. А сам Толяныч кто? Агент? Скорее всего. Теперь главный вопрос — что им надо? Я знаю, что Жука не настроит первой встречной. Это может сделать только действующий офицер. Я выделил последние слова, давая понять Толянычу, что в курсе всех особенностей Жука. «И что?» — Толяныч сделал абсолютно непроницаемую физиономию. «И я думаю, что этот офицер — ты!» Я решил не ходить вокруг до да около и брать быка за рога. Толяныч ничего не ответил и просто смотрел на меня, причем смотрел эдаким оценивающим холодным взглядом. «Убить меня, что ли, хочет?» «Чего ты на меня смотришь так, будто испепелить взглядом хочешь?» — хмыкнул я. — Ну, испепелиешь, а дальше что? Очнусь в клоне. — Можешь не очнуться, — холодно сообщил Толяныч. — Вот как, пошли угрозы, просто отлично. — Могу, — кивнул я, — но есть еще куча людей, которые в курсе о жуке и о том, что с ним я пошел к тебе. — Этих людей не так уж и много, — вновь холодно сообщил мне Толяныч. «Послушай», — и я тяжело вздохнул, — «я тебе не враг, и я не пытаюсь тебя шантажировать». «Тогда чего тебе надо?» «Похоже, я знаю, где твоя группа», — заявил я. «Так», — Толяныч задумался, — «и где же?» «Не так уж и далеко от города, но соваться туда просто так мне бы не хотелось, гиблое дело». — И ты решил узнать у меня, стоит ли рисковать? — хмыкнул Толяныч. — Стоит. — Почему? — Для начала твой интерес. Мои люди были вооружены отлично, и экипировка у них была не чита тому, в чем тут ходят. — И что же там за броня? — Скажем так, броня там хоть и уступает боевому скафу скаута, но не намного. А оружие? С теми стволами, что были у моих ребят, вам и огнеметы не нужны. Хитин пробивают на ура. За всякие древние бронежилеты вообще молчу. Короче, что такое фазерное компрессионное ружье, знаешь? Не-а. Ну, спроси у своих консультантов. Уверен, они душу продадут за такую игрушку. Даже так? Ага, кивнул Толяныч. А теперь мой интерес. Там должен быть контейнер. Небольшой, черно-желтого цвета. Он мне нужен. Я уже было расплылся в улыбке и собрался начать торги, но Толяныч даже не дал мне начать. — Ты не лыпся, сказал он. — Гринберг обозлился на вас. Вы его лучших охотников выбили и НКВД сперли. «Он теперь наверняка заплатит немалые деньги, чтобы вас грохнули и все имеющееся отобрали. Или же осложнили жизнь настолько, чтобы вы и думать забыли о прогулках за городом. Поверь, денег Гринбергу на это хватит». «Нечего было пакости устраивать», — проворчал я. «Пакостить — это удел любого торговца и контрабандиста, следует всегда это учитывать». «Да и хрен с ним!» — отмахнулся я. «У меня вариантов особо и нет. Что ему, все добытое на халяву, отдавать? Обойдется. И вообще, к чему ты его-то сюда приплел? К тому, что вам следует вооружиться самым лучшим. А это самое лучшее оружие и броня есть только у моих парней. И все оно залочено. Работает только у владельца». — А снять блокировку на этой планете могу только я. — Да ладно! — хмыкнул я. — А как же умельцы, которые жуков настроили? Толяныч глядел на меня долгим взглядом, ничего не говоря. — Ладно, — сдался я. — Значит, идея такова. Притаскиваем тебе контейнер, а ты разблокируешь броню и оружие? — Именно. — Договорились. — Миг. А, и все-таки. «Где ребята мои нашлись?» «На болоте», — ответил я и коротко рассказал историю о спасенном колонисте, о его подарке в виде все того же жука. «На болоте», — выслушав меня, задумчиво протянул Толяныч. «На болоте! Что там могло случиться? Кто на них напал?» «Ты меня спрашиваешь?» — удивился я. «Я-то откуда знаю?» — Сам там еще не был, вот только собираюсь. — Будь осторожнее, — сказал Толяныч. — Там ничего нет такого, что могло завалить человека в броне второго класса еще и таким оружием. Это точно не зверье. — Тогда что? — Не знаю. Будете на месте, сними все на взор. Будем разбираться. — Ну, а что за контейнер? Что твои ребята искали и кто они, вы, кто вы вообще такие? — Все это тебя интересовать не должно! — отрезал Толяныч. Я помедлил, ожидая хоть какого-то продолжения, однако Толяныч просто молча смотрел на меня. — Ладно, — промямлил я, — пойду говорить со своими. — Забудьте про муравейник, он вам сейчас не нужен. Если сможете притащить мне сюда броню и оружие, считайте, вы в шоколаде. — А, кстати, сколько в отряде было человек? — спросил я. Пятера, ответил Толяныч. «Выходит, есть броня и оружие для всех нас». «Что же, ладно, будем собираться и двигать туда», — сказал я. «Строгого будешь брать с собой». «Ну да, он вроде как с нами теперь». «Это хорошо, с ним не пропадете», — кивнул Толяныч. «Передай ему, что если справитесь, я подумаю над его просьбой». «Над какой просьбой?» «Он поймет». «И если захочет, расскажет», — ответил Толяныч. «И еще момент. С вами пойдет мой специалист». «Какой еще специалист? Вы в баре Кеса сейчас засели?» «Ну да». «Значит, пришлю спеца туда». «Кто это вообще? Я его знаю?» «Не знаешь», — покачал головой Толяныч. «Как раз и познакомитесь». — И последнее. Все, что не сможете забрать, нужно будет уничтожить. — Там транспорт, и он бы нам пригодился, — заупрямился я. — У вас есть человек в этом разбирающийся? — Думал, Кузьму привлечь. — Боже, сколько уже человек в твоем отряде, хоть не весь речной. — Это мое дело, — набычился я. «Советую сначала притащить самое главное — мой контейнер и оружие с броней. Причем сходить за этим всем в, так сказать, малом составе. А уж затем зови, кого хочешь. Ладно, подумаем». «Вот и думай». «Думать-то я думал. Вот только одна голова хорошо, а две лучше. Если быть точным — четыре». «Да что тут думать?» После того, как я пересказал свой разговор с Толянычем всем присутствующим, за столом воцарилась тишина. Каждый размышлял над сказанным. Первым прервал молчание Литвин. «Я не знаю, как вы, а я считаю, что бегать со старьем не вариант. Строговы стволы — это нечто. У меня снайперское дело качается по проценту за выстрел. И целиться удобно, и отдачи нет, и вообще...» — Я так понял то оружие, что на болоте классом выше. Ну, еще лучше. И как там -то Толяныч сказал? — Вам с такими стволами и огнеметы не нужны будут. Выходит, эти пушки хитин шьют. Значит, они нам нужны. Пусть брони у нас никакой, зато огневая мощь будет. Ого-го! — Все так, — кивнул Шендер. — Вот только ты забыл один факт. — Какой? — бывшим владельцам эти стволы ничем не помогали. — Ну мало ли, — пожал плечами Литвин, — мы ж не знаем, от чего они скопытились. — И я о том же, — сказал Шендер. — Если их не спасли навороченные пушки, то что сделаем мы со своими пуколками? — Не такие уж и пуколки, — проворчал Литвин. — Так, стоп! — влез в разговор Кейко. — А мы ведь и не знаем, от чего та группа передохла. Может, и постреляли их, а может, ну, не знаю, лихорадку какую подхватили. — Сразу все, — хмыкнул Шендер, — так не бывает. — Это хруст, тут всякое бывает. — Нет уж, так не бывает и на хрусте, — не согласился Шендер. — Так что решили, будем идти на болото? Или ну его в баню и двинем сначала за Хитином? — спросил я. За столом вновь воцарилась тишина. — За стволами, однозначно! — изрек Литвин. — Стоит рискнуть, — поддержал его Кийко. — Огнеметы потом толкнем тем, кто тоже решит идти в муравейник. А может, и сами будем использовать, если эти, как они? Он нахмурил лоб, вспоминая название оружия. — Фазерные компрессионные винтовки! — подсказал ему Шендер. — По факту, это мощное энергетическое оружие аля ля лазерник. — И что, действительно такое прям крутое? — хмыкнул Кико. — Его и как инструмент можно использовать, — ответил Шендер. — Главное, чтобы аккумулятор тянул. Разрежет все, что хочешь. — Ярмпласт? Ярмпласт! — кивнул Шендер. — — Я так понял, ты тоже за поход на болото, — поинтересовался я у него. — Ну, двое за, — ответил Шендер. — Ты, я так понял, тоже склоняешься к этому решению. Мое мнение уже не сыграет роли. — И тем не менее озвучивай его. У нас тут ни демократия, ни голосованием решаем. — Я считаю, что идти на болото с нашей нынешней экипировкой слишком опасно, — начал Шендер. И прежде чем уже собравшийся возразить ему Литвин открыл рот, продолжил. — Но такое оружие и броня, а броня, я думаю, там подстать стволам, нам будут очень кстати, так что стоит рискнуть. — Вот и молодец! — обрадовался Литвин. — Ну что, решили, значит, когда выдвигаемся? Когда там этот спец от Толяныча придет? И, кстати, спец в чем? — А черт его знает! — пожал я плечами, — и договорились мы не обо всем. — О чем еще? — удивился Литвин. — Что, будем идти вчетвером? — спросил я. — В пятером, даже в шестером, — поправил меня Шендер. Еще Мундалабай и этот спец Столяныча. — А, ну да, — кивнул я, — забыл как-то. — Ну, тогда шестеро. — кивнул Шендер. — Или ты еще кого хочешь позвать? — Думаю, насчет Строгова. — Но уж нет, — запротестовал Шендер. — Этот жлоб все себе сгребет или такую цену заломит, что... Толяныч кое-что велел ему передать. Думаю, он согласится бесплатно. — Строгов, бесплатно! — удивился Литвин. — Что ему Толяныч пообещал? Сорок девственниц на вилле в золотых мирах? — — Не знаю, — хмыкнул я, — но самому интересно. Как раз у Строгова и узнаем. — Ну, хорошо, со Строговым решили, значит, Семера. Подвел итог Шендер. — Я думаю, что стоит взять и Кузьмо. А его зачем? — Там на болоте стоит ничейный транспорт, — начал я. И Литвин тут же подхватил мою идею. — Да, вездеход нам не помешает. — И я о том же, — ухмыльнулся я. — С чего ты взял, что Кузьма сможет с ним помочь? — спросил Шендер. — Да слышал о нем, как о неплохом механике, который способен оживить даже старую рухлядь. Ведь так? — я повернулся к Кико. — Да, он меха от бога, — кивнул Кико. — Его даже гарнизонный гараж иногда зовет на помощь. «Прямо через чуродаренный», — хмыкнул я, — «и оружейник, и механик, и...» «Не веришь?» — спросил у Строгого, — пожал плечами Кейко. «Вон он, кстати, пришел!» В дверях бара Кесса действительно появился Строгов. Он огляделся, увидел нас и тут же двинулся к столику, махнув в качестве приветствия Кессу. «Привет! Как дела?» — поприветствовал я Строгого. «Пока не родила!» — буркнул тот. «Нормально все. Когда в муравейник собираетесь выдвигаться?» «А ты торопишься?» — поинтересовался я. «Не хочу тут надолго оставаться», — ответил Строгов. «Сам знаешь, почему». «Ну да, знаю». Уж больно вояки не взлюбили Строгова. Впрочем, он им отвечал тем же. Насколько я знал, он не стал строчить жалобу матери на тех двоих, что его так лихо отработали, и явно он отказался от жалобы не потому, что боялся их или сомневался, что система вояк накажет. Нет, Строгов явно вынашивал план мести, так сказать, готовил ответку. Что же, он в своем праве. «Знаю», — кивнул я, — «но у нас тут планы поменялись». М -м «Да», — поднял бровь Строгов. И что вы тут напридумывали?» Сначала скажи, Кузьма действительно хороший механик. Насколько знаю, да. А вы что, транспортом разжились? Планируем, усмехнулся я. Как думаешь, сможет он запустить вездеход? Сможет, уверенно заявил Строгов. Можешь быть уверен. Если вездеход не разворотили чем-то серьезным и движок работает, то запустит. Ну вот. — Я же говорил, — сказал Кийко. — Да, выходит, действительно, одаренный, — признал я. И механик, и оружейник, и... — Кто оружейник? — Кузьма-оружейник, — рассмеялся Строгов. — Да какой он оружейник, так, халторщик? — В смысле? — не понял я. — Да он не знает, с какой стороны за ствол взяться, — продолжал веселиться Строгов. — Ну, не знаю. «ОСЗ и щелчок он нормально чистил, да и энергопистоль мне настроил», — засомневался я в словах Строгова. «На этом все его возможности и заканчиваются», — вновь рассмеялся Строгов. «Он у нас энергопушки любит, а вот все остальное нет. Почистить любой дурак может». «А вот поставить приблуды, все настроить, поменять ложе или приклад, так для этого у него руки не заточены. «Да ладно!» — вмешался Шендер. «Нормально он мне винтовку переделал. Вон, облегченный приклад поставил и оптику сменил». «Ты какого лешего оружия испортил?» — возмутился Строгов. «Я тебе нормальный ствол отдал, а ты его так и сгадил. Ну-ка, дай сюда!» Прежде чем Шендер успел возразить, Строгов схватил его винтовку и принялся вертеть ее в руках, щелкая фиксаторами, переключая режимы прицеливания. — Блин, да тут все заново переделывать! — с возмущением заявил он спустя пару минут. — Приклад болтается, оптика смещена, а тут он что начудил? — Нормально там все! — буркнул Шендер, забирая у Строгова оружие. — Меня все устраивает! «А, но если устраивает, то другое дело!» — протянул Строгов, возвращая оружие владельцу. «Но потом не ной, что косить начал!» «Не буду!» — пообещал Шендер. «Так что вы задумали?» — поинтересовался Строгов у меня. «Сходить на болото!» — ответил я. «Удачи!» — Строгов плюхнулся на свободный стул и забросил ноги на стол. «Я вас тут подожду!» Или могу возле клон-центра встретить? Что вы там забыли? — Нормальную броню и нормальное оружие, — ответил я. — И что ты имеешь в виду под нормальным? — с издевкой спросил Строгов. — Фазерные винтовки, — ответил я. — Повтори, — Строгов моментально посерьезнил. — Фазерные винтовки, — ответил я. — Парень, ты хоть знаешь, что это? Тихо, практически шепотом спросил Строгов. «Это оружие армейского спецназа. Откуда оно здесь на хрусте?» «Оно здесь есть», — Толяныч подтвердил. Ответил я, глядя на удивленно округлившиеся глаза Строгова. «Так что, ты не передумал? Одна винтовка мне!» Тут же заявил Строгов. не -а, винтовки наши!» Отрезал я. — Тогда мне на кой туда тащиться и шкурой рисковать? — поскучнил Строгов. — Толяныч тебе велел передать, что если справимся, он подумает над твоей просьбой. Строгов вновь изменился в лице. Никаких шуток, прибауток. Он просто кивнул головой и произнес. — Ладно, я в деле. — А что он тебе пообещал-то? — полюбопытствовал я. — А он не рассказал? — Нет. — покачал я головой. — Тогда, если дело выгорит, расскажу, — пообещал Строгов. — Так что, когда выдвигаемся? — Да вот, ждем Кузьму. С ним еще переговорить надо и подписать на наше турне какого-то спеца от Толяныча. — Спеца, говоришь? — протянул Строгов. — Давай не темни. Вы ведь не просто за оружием туда собрались. что ты -то Толянычу там надо. — Контейнер! — — ответил я и вкратце пересказал то, что мне рассказал Толяныч об искомом предмете. — Вот оно что! — кивнул Строгов. — А вот интересно! Но досказать да он не успел. Словно из ниоткуда возле нашего столика появился гость, а точнее — гостья. То, что это женщина, пардон, девушка, я понял сразу. Высокая, худая, с роскошной копной черных волос, с муглым лицом и холодными, словно бы сделанными из самого синего льда глазами, которые хотелось называть глазами убийцы. И лишь затем рассмотрела, что она одета в добротную форму, причем сидела она на ней так, словно бы специально под нее и шилась. На бедре кобура, на плече ремень, отвисящий за спиной винтовки. «Ты мик! Вопрос звучал так, будто бы задан был для приличия, а на деле она уже прекрасно знала, кто я есть, и мой ответ ровным счетом ничего не изменит. — Ну? — промямлил я. — Меня зовут Анна. Игорь Анатольевич сказал, что вашей группе нужен специалист-сканировщик. — Кто? — не понял я. «Неважно!» — вздохнула она, словно бы сожалея, что ей придется работать с такими болванами, как мы, точнее я. «Я помогу вам в поиске... М -м, объекта!» Толяныч вернулся домой поздно, хотя он как раз наоборот торопился закрыть склад, но не срослось. Колонисты перли как на зло. «У того шкуру прими, у того оружие!» «Тем то продай, тем это». А затем еще пришлось все считать да высчитывать. Эта черная бухгалтерия его уже порядком достала. Впрочем, добытые Миком и его подельником данные уже отправлены в штаб Гардена и наверняка дойдут до адресата. Даже при условии, что в штабе сидят люди, которым проплачивает Айден. Таляныч отправил данные по своей линии, и он был уверен, что там нет проплаченных. Какой смысл коменданту платить взятки ведомству Толяныча? Да никакого, так что можно ждать аудитора. Однако прилет аудитора решал проблемы хруста, и то только возможно. Проблемы же и задачи Толяныча это никоим боком не касалось. Он вернулся домой и первым делом достал из сейфа коммуникатор, активировал его и проверил статус других устройств на канале. Как и прежде, с момента исчезновения группы активно было только одно устройство. Но как бы Толяныч ни старался, какие бы коды и запросы ни отправлял, ответа не было. Мик не врал, Толяныч это сразу понял. Его ребята погибли все до одного. Те, с кем он прошел огонь и воду. Те, с кем топтали пески горячего фейтона планеты пустыни. С кем воевали на кулаке первой планете, где произошло восстание синтетов, с кем ютились в землянке в лесу на захваченной чужими этаре, планете, некогда бывшей процветающим и богатым золотым миром. Коммуникатор завибрировал, снова начали приходить служебные сообщения. Так было в прошлый раз и в позапрошлый. Что за запросы? Кто их шлет? Толяныч так и не смог понять». Он всегда отключал устройство, как только начинался поток этих сообщений. У него было подозрение, что некто захватил коммуникатор одного из погибших бойцов группы и теперь ищет координатора, то есть его, Толяныча. Но в этот раз пришло всего два сообщения. И прежде чем Толяныч успел выключить устройство, коммуникатор успокоился. Новых сообщений не было. «И что это значит?» Оленыч выключил девайс, вытащил батарею, а затем, достав из шкафа свою верную импульсную винтовку, положил коммуникатор на стол, ударив сверху прикладом. Мелкие детали, осколки пластика разлетелись по комнате. Незачем больше включать и тем более хранить одноразовое устройство, работающее только в связке с другими. Тем более, если есть вероятность, что одно из них попало в руки потенциального противника. Кто он? Кто убил всю группу? Толяныч совершенно не верил, что его бойцы могли проиграть в схватке марам или уж тем более колонистам. Не верил он и в нападение хищных зверей. Пусть здесь на хрусте все они неимоверно агрессивные и отличаются просто огромными размерами, зверье не могло уничтожить всю группу. Толяныч мог допустить гибель одного из бойцов, но не всех. «Эх, кто знал, что так получится? А ведь он первый отказался от идеи легализовать группу, прописать своих бойцов как колонистов. Напрасно! Но кто знал, что элита, бойцы Содружества Объединенных Миров, выжившие на самых опасных планетах, прошедшие не одну битву с чужими, сгинут на колонизируемой заштатной планетке?» «Кто же их убил?» Сходу Толяныч мог назвать всего пяток вариантов. Все те же чужие, которых тут отродясь не было, уж он-то точно это знает. Боевые синтеты, которые не могли вылезти из своих систем, иначе пылали бы все планеты. Боевики нескольких корпораций, что исключено, им тут делать было нечего». Бойцы конкурирующего подразделения, но снова-таки маловероятно, за все время, что Толяныч находится здесь, они бы выдали себя. Или же... или киборги Роботекса. Толяныч даже поморщился от этого предположения. Скаут Роботекса мог справиться с его бойцами. Но киборги давно вне закона. Роботекс потеряла миллиарды на судебных исках. А впрочем, что такое даже сотни миллиардов для такого монстра, как Роботекс? Да их хруст им интересен. Если уж Толяныч узнал, что здесь может находиться, почему не могли узнать шпики из Карпы? Плохо, очень плохо, если на планете действительно есть скауты этой корпорации. Впрочем, это все лишь его домыслы, его уже ставшая профессиональной паранойя. Но нужно внимательно проверить списки колонистов, найти того, кто не обращался в клон-центр и больницу. Таких должны быть единицы, и именно среди них должен находиться киборг. При условии, конечно, что он действительно есть на хрусте.